10 октября. Воскресенье. Выходные прошли в расслабленном режиме. Я обживалась в новой квартире привыкала к новому соседу. Это я про кота. Жорик оказался прожорливым, как и предполагалось, тунеядцем. Неудивительно, что с меня не попросили платы за проживание. Корм для этого шерстяного засранца улетал со скоростью света и, как оказалось, стоил тоже немалых денег. И нет, я не зря. Обозвала его именно так, как обозвала, гадил этот звереныш, точно взрослый мужик, если отталкиваться от объема производимых им фекалий. Причем сначала он долго копался в лотке, примерялся, затем устраивался на краешке и, глядя куда-то в одну точку, безумным взглядом тужился. А едва порожнив кишечник, вдруг срывался с места и удирал из ванной, будто за ним гонится сам сатана. И при этом даже не пытался закапывать за собой свои гигантские какашки. Их он любезно оставлял мне в качестве подарка. Утром, в обед и вечером. «Как-то слишком часто», — подумала я и решила посадить его на диету. Мяв! недовольно завопил кот, едва завидев в миске порцию вдвое меньше обычной. «С таким весом тебя ждет множество проблем со здоровьем», — парировала я. Кот прищурился и, видимо, решил отомстить, потому что буквально через час я обнаружила его играющим с моими колготками. «Это последние целые!» — взмолилась я. «О, нет!» Но они уже были безнадежно испорчены. Так началась наша война. А еще я, наконец, вспомнила и смогла по-настоящему оценить все прелести отдельного проживания. Все выходные ходила без лифчика, ужинала в постели перед телевизором, дважды пересматривала серию «Рассказ о служанке», в которой показывали ягодицы мингелы курила лёжа в ванной, пела песни и читала книгу расслабленно, попивая красное вино. Время, посвящённое себе любимой, было прекрасным, и я решила повторять это каждые выходные. Но и делом тоже занималась. Поболтала с баристой в кафе, пока брала любимый капучино с фундуком, Встретилась со знакомой, которая работает администратором на ресепшене фитнес-клубе, пообщалась с бывшим одноклассником, которого случайно встретила в парке. В общем, собрала немного информации для статьи. Наташа, она же бариста, что трудится в небольшом кафе на первом этаже бизнес-центра, изменил муж. Было это год назад. С тех пор они разошлись, побыли пару месяцев порознь, а затем сошлись вновь. У них ведь общий ребенок, поэтому Наташа решила сохранить брак и сказала мужу, что прощает его. Но прошло время, и девушка поняла, что все совсем не так. Простить не вышла обида, загнанная вглубь подсознания, и не нашедшая выхода продолжала точить ее изнутри. У Наташи так и не получилось простить супруга за обман. Ей хотелось справедливого возмездия, чтобы он тоже страдал, чтобы понял, каково ей пришлось, и эти мысли ее не отпускали ни днем, ни ночью. Тогда она решила отдать другому то, что наиболее ценно для любого мужчины. Тело его женщины. Да, мужчинам важна эксклюзивность обладания им, кто бы не утверждал обратное. И Наташа переспала с другим. Муж узнал, их семья разрушилась окончательно. Такой вот печальный итог. Измена — это не удар между ног, это клинок в самое сердце. Ты ощущаешь горе, ведь потерял не только человека, но и планы на совместное будущее с ним. А когда дело касается брака, ты теряешь не только любимого, но и лучшего друга. Наташе не стало легче, ведь она наказала лишь саму себя. А вот Даниил, мой бывший одноклассник, утверждал, что секс с другим партнером отличная месть бывшим. Его девушка ушла от него к другому. Две недели он не спал и не ел, Еще две беспробудно пил, продумывая план возмездия, а потом переспал с лучшей подругой своей девушки и сделал все так, чтобы той стало об этом известно. Бывшая пассия была не просто уничтожена изнутри, она осталась без подруги с чувством бессильной злобы. Даниил же остался доволен своим поступком. История Александры, девушки с ресепшена, сильно отличалась от двух предыдущих. Бывший бросил ее ради коллеги, с которой познакомился в командировке. Александра сначала кидалась на него с кулаками, выбрасывала его вещи из окна, кричала, затем отчаявшись. Дождаться ответной реакции, поцарапала гвоздем его машину. подкараулила его новую подругу и пригрозила ей расправой. Но все было бесполезно. Молодой человек не желал ни каяться, ни возвращаться. «Тогда Александра похудела, нашла новую работу и стала счастливой. Счастье — лучшая месть», — сказала она. Я много размышляла потом над ее словами. «Если секс с кем-то другим поможет вам оставить печальные мысли о бывшем в прошлом, то стоит попробовать этот вариант. Но решение не должно быть импульсивным. Ведь заряд эндорфинов, полученных после секса, рассеется быстрее, чем вы вернетесь в реальность. И еще. Секс ради мисти все еще секс. Он приносит организму множество плюсов, в том числе положительные эмоции, которые помогают бороться с депрессией и позволяют выплеснуть гнев и ярость. Ответное желание партнера также помогает обрести уверенность в себе, напоминая, что вы по-прежнему сексуальны и желанны. Но есть и минусы. Первый Вы используете для этого другого человека, а значит, вы оба должны быть согласны на то, чтобы провести всего лишь одну ночь вместе, поэтому не выбирайте для этого того, у кого к вам есть чувства. Второй. Ваш обидчик может и не узнать, что его наказали. Если вы хотите статисфакции, именно таким способом стоит заранее обдумать детали. Третий, самый главный. Согласно статистическим опросам, большинство тех, кто хотел таким образом отомстить бывшим, лишь усугубили свое состояние, и, ощутив отвращение и чувство вины, стали чувствовать себя еще хуже, чем до акта мести. Не так давно у меня был подобный опыт, и я до сих пор в замешательстве. Хуже мне не стало, но и легче тоже, хотя почувствовать себя вновь желанной было приятно. Подытоживая, скажу, что хотеть мести нормально, но это не значит, что нужно идти и мстить. Одиннадцатая октября, понедельник, девять сорок пять. Офис, конференц-зал, летучка. «Хм, недурственно», — сказала Алла Денисовна, пробежав глазами по тексту на моем планшете. «Но в план на декабрь включи более провокационные темы, что-нибудь острое. Кстати, что там по поводу интервью? Ты связалась с пожарным?» «Я в процессе». Материал мне нужен к пятнице. Черновик жду в среду. Хорошо. Я закусила губу. И жду острую тему в рубрику. Она полоснула по мне холодным взглядом. Не только опрос, а личный опыт, эксперимент. Ну же, Морозова, для этого я тебя и взяла. Пошевели мозгами. Сделаю. Мой мозг и так растерянно метался по черепной коробке в поисках решений, насущных проблем. А тут еще и это проклятие. Двенадцать-пятнадцать. «Я больше так не могу», — призналась Диана. Мы вчетвером, я, она, Люба и Алиса, сидели на веранде ресторана, что находился на первом этаже бизнес-центра, и вкушали наш обед. Я была верна себе и взяла фетучини с морепродуктами. Девчонки же, как обычно, экспериментировали с блюдами. Единственное, в чем сходились наши вкусы, — это напитки. Каждый понедельник мы брали ликер, по чарам, из ягод терновника, настоянные на анисовом спирте и пряностях, которые нам подавали с большим стаканом газировки со льдом. Так мы отмечали начало рабочей недели, которую нам только предстояло пережить. С того свидания прошло десять дней, а он так и не звонил. Печально вздохнула Диана. Не знаю, что и думать. Давно пора о нем забыть. Тут же вынесла приговор ее несостоявшимся отношениям Алиса. «Но почему?» — надула губы Диана. «Может, что-то случилось? Как думаете, стоит позвонить ему и узнать?» Мужчина не перезванивает по одной простой причине. «Если не хочет», — с сожалением склонила голову Люба. «Если ты ему интересно, он свяжется с тобой в течение первых трех дней, и ему не помешает ни землетрясение, ни снежный буран, ни наличие других женщин на планете Земля». «Но вдруг он потерял мой номер», — с надеждой предположила Диана. «Это как с собеседованием при приёме на работу», — решила высказаться я. «Тебе говорят, что перезвонят и не перезванивают. Ты же не звонишь им, чтобы уточнить, подошла ты или нет». «Вообще-то я звонила в Мэннер после интервью», — потупила взгляд подруга. «Хватит», — взмахнула вилка Алиса. «По правде говоря, твоего кавалера может оправдать лишь одно, что его сбила машина, и он сейчас лежит в реанимации в коме. Все. Даже если этот тип вдруг заскучает и решит набрать твой номер, не отвечай. Десять дней — слишком долгий срок. Это говорит о том, что заинтересованность у него на нуле». «Но я прогрессивная девушка, а прогрессивной девушке ведь ничего не стоит позвонить первой», — пискнула Диана. «Тогда чего же ты до сих пор не позвонила?» — хмыкнула Люба. «Проблема в том, что в этой стране мужчины принимают прогрессивность за доступность», — заметила я, наматывая Фетучини на вилку. «Будешь навязываться, он решит, что ты себя не ценишь, воспользуется тобой и затем помашет ручкой». «Не ты ли недавно утверждала, что единоразовый секс круче всего?» — улыбнулась Алиса. Риск оказаться с разбитым сердцем минимален, а ощущения ярче. «Диана — другое дело. Она не ищет секса на раз, так?» Я обратила взгляд на редактора-обозревателя отдела моды. Диана кивнула. «Мне уже так надоели эти свидания, кажется, симпатичный парень и на страничке, на сайте знакомств, адекватная анкета. А встретишься в реале ужас. Каждый второй зачем-то ноет о бывших подружках, а остальные...» беспрестанно нудят про проблемы с пищеварением и неудавшуюся карьеру. О жмотах вообще промолчу. Я, конечно, за равноправие, но когда ты берешь салатик и кофе, а он здоровенный бифштекс и полную тарелку гарнира, что втрое дороже твоего ужина, а затем предлагает тебе разделить счет, увольте. А этот последний, он казался нормальным. Вы переспали? Нет, только целовались. Так о чем ты переживаешь? Диана вздохнула. «Я тебя понимаю, дорогая». Тепло улыбнулась я и положила руку на ее ладонь. Сама прошла все круги этого ада за последние годы. Женатики, выдающие себя за холостяков, жадины, выпивохи, карлики и старики, прятавшиеся за аватарками юных качков. Было всякое, даже предлагали секс втроем. А однажды вообще оказалось, что идеальный ухажёр при В ближайшем рассмотрении, а точнее разнюхивание воняет грязными носками, и пришлось удирать от него темными переулками, прервав буквально за долю секунды так и не случившийся поцелуй. К чему-то это? К тому, что после этих мытарств Сапожников показался мне принцем из сказки, и я рухнула в его объятия, как следует не приглядевшись. Не будь как Морозова, ладно? Я погладила ее запястье. Не слишком-то надейся на ответные чувства от первых встречных чудаков на букву «М» и не раздаривай себя попусту. Как только мужчина чувствует, что ты готова отдаться ему без остатка, он делает ноги, они все боятся эмоциональной близости. Но я понимаю, что одинокой девушке очень хочется тепла и любви, а иногда и простого человеческого заняться сексом с шикарным мужиком. и тут наверное даже сапожников бы меня понял но на такой случай лучше приобрести маленького помощника в секс шопе или научиться снимать напряжение с помощью душа диана не смогла сдержать улыбки и мне тоже сразу стало легче кстати как там твоя новая квартирка поинтересовалась люба потягивая газировку замечательную честно ответила я правда в нагрузку вручили вредного толстого кота но это не столь жирный плюс чтобы фокусировать на нем негатив. А еще у меня смежный балкон с Усовым. Вот это по-настоящему пугает. «Почему это?» — оживилась Алиса. «Очень даже удобно. Захотелось дружеского секса. Хоп, это уже у соседа». «О, боги, нет!» — поморщилась я. «Мы просто друзья. Тот секс после корпората ничего не значит, и я не собираюсь его повторять». «А он?» Кто Усов? Они дружно кивнули с интересом, уставившись на меня. Умоляю, давайте закроем тему. Все. Усов и я. Они верно сошли с ума, раз предполагают такое. 15.00. Увидев на почте письмо, не поверила своим глазам. Представитель пожарной части оповещал меня о том, что никто из сотрудников не признал в моем спасителе своего коллегу. Вы точно уверены, Спросила я, перезвонив им. Он даже одет не по форме. Бойцовка не того цвета и слишком узкая, никаких опознавательных знаков на ткани. Шлем-то уже странный, больше похож на аналог западного. Если честно, мы решили, что это постановочное фото. Быть может, вам лучше спросить у того, кто сделал этот снимок? Так как же я его теперь найду? Новый вид журналист. Да, но спасибо за помощь. я сбросила вызов и уставилась в окно на блестящий на осеннем солнце крыши домов через пару секунд в телефон зазвонил снова да катерина прозвучал голос я инстинктивно выпрямилась приготовившись отразить атаку мама как твои дела все хорошо значит ты помирилась с ильей какая чудесная новость нет но печально отрезала она Я развернула кресло лицом к стене. Меньше всего мне хотелось, чтобы проходящие мимо коллеги смотрели, как меняется выражение моего лица в зависимости от интенсивности нападок матери. «Ты что-то хотела, мам?» «Может, спросят, как мои дела? Как устроилась, хватает ли средств на проживание и вообще?» Я тут подумала, тебе стоит бросить курить, Катерина. Вообще, давно стоило бы. Но я не хотела поднимать этот вопрос при отце, если он увидит тебя с сигареты, то будет такой скандал. Разве может быть что-то еще хуже, чем ее вежливые нравоучения и ядовитые комплименты? Мам, я пока полностью перешла на вейп, это не так вредно. Знаю, не оправдание, но я правда пытаюсь бросить. И это ты мне будешь рассказывать? Дымишь, как паровоз. Не понимаю, как Илья тебя терпел. Он же спортсмен. Я отвела телефон от уха. Каждый раз, когда она повышала голос до ультразвука, мне казалось, что вот-вот лопнет башка. Я тебя поняла, пришлось сказать мне, чтобы не провоцировать новый виток конфликта. Брошу. Сопротивление всегда вызывало лишь обострение, и проще было сделать вид, что соглашаешься. «Наконец-то, здравая мысль, когда-то ты была такой хорошей послушной девочкой, подавала надежды». Она театрально вздохнула, никогда не думала, что будут проблемы с тем, чтобы выдать тебя замуж. «У тебя было столько мальчишек в старшей школе!» Я подавила вздох. «Мам, как твои дела?» Выдавила сквозь сжатые зубы, как здоровье. Она споткнулась и, очевидно, потеряла нить разговора. Это был хитрый ход, который срабатывал всегда. Желание пожаловаться на здоровье, быт, высокие цены в магазинах и погоду всегда перевешивало ценность воспитательных тират. «Ужасно, если честно, мигрень после того обеда не отпускает, да и папа не в порядке, даже на работе озабочен думами о том, как устроить твою жизнь». Не вышло. «С моей жизнью все в порядке, мам, клянусь. Не притворяйся, Катя, я твоя мать. От меня не скроешь, я же вижу, что ты страдаешь». если только слегка. Тогда тебе стоит позвонить Илье и помириться. В этой жизни не прожить без надежного мужчины. Мы с отцом уже старые. Кто будет о тебе заботиться в будущем, милая? кхм хм раздалось за спиной. Мам, мне пора, позже перезвоню. Я спрятала телефон и развернулась на кресле. Прости, что отрываю тебя от личных дел в рабочее время, съязвил Владик. «Но на носу защита плана, и Аллочка просит материалы». «Ах, ну, конечно», — скривилась я. «До вечера справишься?» — сладенько улыбнулся он. «А с каких это пор ты у нас следишь за выполнением и подготовкой планов?» Не получилось удержаться у меня. «Я... я подумал, подумал...» — занервничал шевский любимчик. «Если мы все станем чуточку дисциплинированнее...» Он принялся теребить пальцами свой галстук в горошек. «Если нам станут платить чуточку больше», — улыбнулась я, Обещаю подумать над этим. «Играешь с огнем, Морозова!» «Кыш!» — устало бросила я. «Я же по-дружески, ну!» — не сдавался Владик, перебирая пальцами вставшие колом от геля волос на макушке. Алочки, про корпорат тоже ты шепнул? И тоже по-дружески?» — нахмурилась я. «Слышала, она теперь собирается установить здесь камеры». «Нет, не я», — выпрямился коллега. «Но, полагаю, офисные помещения все же следует использовать по назначению». «В следующий раз пригласим тебя. Обещаю». «Но я не сдавал вас, правда». «Стук-стук», — ухмыльнулась я, облокачиваясь на стол. «Стук-стук». «Ты не права, Катюш. Я всегда прикрывал вас перед нашей дивой». перестань называть алочку дивой, и может я поверю ну кать он растерянно надул губки хочешь чтобы поверила не грузи меня с отчетами и планами мне пришлось перейти на шепот если баракуда узнает что мы можем работать быстрее нам действительно придется работать быстрее но а если из за тебя мне придется работать быстрее то никаких приятельских отношений у нас с тобой не получится увы «Привет», — проходя мимо моего стола, с кучей папок под мышкой бросил усов. «Привет», — ответили мы с Владом. И я невольно проводила его взглядом. Надо же каков. В офисе не подают даже вида, что нас с ним связывает нечто больше, чем просто работа на одного босса. «Так что насчет материала?» — вернул меня в реальность Владик. «Только не это!» — выдохнула я. «Не успеешь до вечера?» Его брови поползли вверх. Я не про отчет. Мой взгляд был устремлен на стеклянную дверь, за которой, махая мне рукой, стоял Сапожников. «Давай поговорим позже, Ладушки?» «Чего?» «Говорю, будет твой материал завтра, а теперь двинь задом, мне нужно отойти». И, оттолкнув Владика, я направилась к выходу. Пятнадцать десять. «Зачем ты так? Неужели мы не можем быть друзьями?» Ты не ответил на мой вопрос. «Какого чёрта ты тут делаешь?» Котенок, пожалуйста, не кричи!» Илья взял меня за руку и отвел в сторону, подальше от любопытных глаз сотрудников, дружно повернувших головы в нашу сторону. Мы удалились от стеклянных стен офиса, и я привалилась спиной к стене. «Мы больше не в тех отношениях, чтобы звать меня так, Илья!» объяснила ему. «С того дня, как я застала тебя без штанов с другим мужиком, тебе полагается называть меня Катей!» Сапожников трусливо огляделся по сторонам и закрыл меня своей широкой спиной. Котюш! кашлянул он и виновато развел руками. Я знаю, что ты готова меня убить. О, да! Где же мой пулемет? съязвила я. Ну, послушай, внимательно! Давай не будем окончательно перечеркивать все, что было между нами, ладно? Сапожников натянул на лицо улыбочку. Ты это мне говоришь? Изумилась я, складывая руки на груди. «Понял, дурак». Илья тряхнул головой. «Для этого есть другое слово. Но мама воспитывала меня как леди». «Да», — вздохнул он. «Да, Катя, ты имеешь полное право меня ненавидеть и даже ударить, если хочешь». Он поднял руки, показывая, что сдается. «Ай!» Меня не нужно было упрашивать дважды. Я саданула ему кулаком прямо в живот. «Ты что творишь?» вызывал мой бывший, прижимая ладонь к идеальному прессу. «Ты сам предложил сапожников», — хмыкнула я. «Если позволишь, я повторю». Кажется, только начала входить во вкус. К тому же мне значительно полегчало, едва увидела, как ты корчишься. Мимо прошли две девушки. Узнав Илью, они расплылись в улыбках. Он ответил им вежливым кивком, затем тут же повернулся ко мне. «Хорошо, я это заслужил». «Точно», — кивнула я, соглашаясь. «И, возможно, даже больше признаю». Он предупреждающе выстроил руками защиту. Но ближе к делу, Илюша. Ему стоило быть расторопнее, если он не хотел получить добавки. «Мы ведь не чужие друг другу люди. Мы ведь бла-бла-бла-бла-бла», — -бла -бла -бла», передразнила я. «Переходи к тому, зачем пришел. «Мы не чужие друг другу», — терпеливо повторил бывший. «До прошлой пятницы так и было». «И я правда люблю тебя, Морозова». Он сложил ладони в молитвенный жест. И мне не кстати вспомнилось его прошлое признание в любви. В тот раз утонуло, а затем поджарился мой телефон. Снова зачесались кулаки. «Мы ведь можем остаться друзьями», — улыбнулся он. «Я знаю эту улыбку сапожников», — напряглась я. «Ты так лыбишься, когда собираешься огорчить меня чем-то. Давай, вываливай уже, что собирался сказать». А то вот это все люблю, не чужие, давай останемся друзьями. Все это выглядит сейчас неумилой прелюдией к жесткому аналу. Хотя ты мне нужна, серьезно сказал Илья, и шагнул вперед. Еще десять дней назад я набросилась бы на него и подвергла бы жарким ласкам, но теперь, теперь его преданный взгляд лишь пугал. Что случилось? нахмурилась я, вглядываясь в его светлые глаза. «Тебя бросил Серж? Выперли из команды? Ты должен кому-то денег? Если так, то я ничем не смогу тебе помочь». «Приезжают мои родители», — тихо сказал он. «И?» «Ты же помнишь, мы должны были с ними встретиться?» Сапожников облизнул губы и состроил жалобную гримасу. «Они мечтали познакомиться с тобой, Катя, еще с того дня, как я рассказал им о нашей помолвке». «А при чем тут я теперь? «Разве ты не сказал им о том, почему расстроилась наша помолвка?» Илья покраснел, он огляделся по сторонам и почесал висок. «Они не в курсе. Мать с отцом думают, что все в силе, что мы с тобой все еще вместе. Помоги мне, Катя. Нужно просто встретиться и поужинать с ними в ресторане». «Почему ты не сказал им о том, что ты...» Сапожников не дал мне договорить, заткнул мой рот своей ладонью. «Они же верующие, Кать!» прошептал он и осторожно убрал руку. «Твою мать!» прорычала я. «Ты не только голубой, ты еще и псих. Почему нельзя было сказать им, что мы разошлись?» «Нет, ни в коем случае», запричитал Илья. «Только не сейчас. Мама едва выписалась из больницы и восстановилась после инфаркта». «Ну, сказал бы, что я умерла, не знаю». Мои руки взметнулись вверх и бессильно упали вниз. Ты совсем поехал головой сапожников? И что ты мне теперь предлагаешь? Изобразим счастливую пару. Всего разик. Он взял мою руку и принялся целовать. Умоляю, Катюш, а потом я что-нибудь придумаю. Хочешь, чтобы я опять прикрыла твою задницу? Хочешь, встану на колени, здесь при всех? Илья неприязненно оглядел коридор. Ему явно не хотелось вставать на колени. Завтра слухи об этом будут во всех газетах. «Хочу, чтобы ты привез мне остатки моих вещей. Фен, зимнюю одежду, ирригатор, обувь, картину». Ты с голым мужиком Надолгу бы футболист. «Боже, теперь я понимаю, почему ты не против был повесить ее в нашей спальне!» Простонала я, роняя голову в ладонь. «Прости», — его пальцы коснулись моего плеча. «Так ты согласна?» Я подняла на Сапожникова взгляд. «И ты должен будешь компенсировать мне потерю телефона?» И ноутбука. Купишь новые. А при чем тут я?» Удивился Илья. «Илья, вставай на колени». «Хорошо, куплю». Кивнул он без колебаний. «И не забывай, мы почти женаты. Сапожников, если ты хочешь, чтобы твоя невеста была ласкова с тобой, старайся ей угодить». «Спасибо, Катюш». Футболист сгрёб меня в охапку и сжал в своих объятиях. «Ты самый лучший мой друг из всех». Еще бы. Неизвестно, как отреагировали бы его друзья-спортсмены, узнай. Они чуть больше правды о нём. «А ты самый отвратительный жених из всех», — крякнула я, чувствуя, как ноги отрываются от земли. «Хотя у меня был лишь один». «Они приезжают завтра», — Илья поставил меня на пол и поцеловал в макушку. Соберемся на ужин, в среду идёт. И купишь мне новое платье», — проворчала я. «И туфли. Все мои шмотки сгорели в пожаре». Хорошо. Его ладони скользнули по моему лицу и замерли на подбородке. Посмотрев мне в глаза, Илья засиял. «Переведу тебе, сколько захочешь». «Я могла бы сказать, что приятно быть твоей невестой, но не буду». «Ты все еще мой близкий человек, и можешь обращаться ко мне в любой момент, когда тебе нужна помощь, Катя», — прошептал он. «Тогда не пугайся, если тебе придет уведомление о покупке пятидесяти килограммов сухого корма. Я завела кота». Загадочно улыбнулась. Я ему.